И он совершенно прав. У меня нет никакого желания возвращаться. Если ты не хочешь, чтобы я была в доме на тринадцати ветрах, я остаюсь здесь. Вот и все. Артур не позволит. Дом его, а вам наскучит долгое пребывание в одиночестве. Вы не могли бы приезжать иногда, чтобы развлечь меня? Почему я не могу привыкнуть делать то, что моя мать делала с такой радостью? Я в дам вам гораздо больше, чем она, потому что я молода. В стремлении одержать любой ценой победу она сказала глупость, но поняла это слишком поздно, когда гнев исказил лицо Гийома и глаза его запылались. Мгновенно он преобразился. Вы не та женщина, которую я любил. Вы всего лишь бледная копия той, да еще одержимая демоном разврата. Если вы надеялись занять однажды ее место, он к себе. Выходите замуж за вашего герцога. Я никогда больше не прикоснусь к вам». Слова висели, как пули. Сейчас он ненавидел эту женщину, рабом которой едва не стал. Гнев, волна отвращения захлестнули желание, которое на протяжении всего пути заставляло его сердце тяжело биться. Совершенно очевидный призыв в ее взволнованных глазах и влажные улыбающиеся губы подействовали на него, как холодный душ. Если бы он оставил его возле себя, то потерял бы собственную душу. Видя, как она берет свое пальто, оставленное на спинке кресла, Лорд захотел броситься к нему, но он удержал ее повелительным жестом, который стоил ему усилия всей его воли. Она застыла на месте. «Оставайтесь там, где вы стоите!» Она воскликнула с болью. «Ты не можешь уйти! Куда ты идешь?» «Ночевать в трактир. Вы видите, я отдаю должное вашему обаянию, поскольку предпочитаю уйти. Завтра я вернусь за вами. Предупредите Перье». Когда он открыл дверь, То застал того на пороге. Не дав ему времени проронить ни слова, Тремен объявил, что у него дела в портбайе и что он там заночует, а утром приедет за своей племянницей. «Заприте, как следует, двери и следите за ней», добавил он так тихо, чтобы она не слышала. «Я не хочу, чтобы она попыталась поехать за мной. Она на все готова, и это опасно». Слуга, кивком головы, дал знать, что понял. Он не был любопытен и не задавал лишних вопросов, и Тремен знал, что его распоряжения будут исполнены буквально. С чувством, что ему удалось избежать опасности, он уехал под проливным дождем и сильными порывами ветра. Трактир был омерзительный, постель жесткой. Помимо всего, донимали клопы. Однако Тремен после мучительной бессонной ночи и изнурительной дороги спал, как князь, убаюканный приятным чувством победы над самим собой и над злой волшебницей. На этот раз замысел Цирцеи провалился, Гийом не был обращен в свинью. Он так хорошо спал, что, когда вернулся в Авеньер, было уже позднее утро. Цирцея была уже готова. Одетая в дорожное платье, Она ждала его, сидя в зале с непроницаемым лицом. Не глядя на него, она направилась к карете и молча села, а Тремон тем временем отдавал старому слуге последние указания, деньги, и на прощание пожал ему руку. Украдкой, бросив взгляд на Лорну, он отметил, что она была бледна. Черты лица ее вытянулись, как бывает после бессонной ночи. Он испытал несколько жесткое, чисто мужское удовольствие. Однако радоваться было рано. Его прекрасная спутница была далека от отчаяния и еще более от упадка духа. То, что произошло накануне, было для нее ничем иным, как объявлением войны по всей форме. А война редко кончается одним сражением. Особенно у нее. В любовной стратегии высокочтимая Лорна Тремейн не имела себе равных. Для нее значение имела только цель, и бессонная ночь, проведенная в одиночестве, дала ей то преимущество, что позволило, как только успокоилось оскорбленное самолюбие, поразмыслить над случившимся.